Для верующей, хоть и не слишком набожной католички, куда проще было смириться с существованием рая, где исполняются мечты, чем с умопомешательством. Вопрос о том, почему даже в стране блаженных люди продолжают страдать и мучить друг друга, не слишком долго занимал сеньору Валенти. Во-первых, это был чужой рай, созданный для существ, лишенных благодати искупления. Во-вторых, она, Джой, находилась в самом расцвете лет и не достигла той грани, за которой для человека уже не останется никаких тайн. «Скажи мне правду», — взамолилась она, кое-как причесавшись и приведя в порядок глаза. «Ты жив или же умер и теперь преследуешь меня неизвестно за что». это знаешь». Глухо ответил Гвида, осторожно беря ее руки в свои. О а зябло как!» Он попытался согреть ей пальцы дыханием. И это тепло и пар из его рта убеждали сильнее любых слов. Тем более, что и слова звучали как-то особенно. Да и не звучали они вовсе, а словно бы, минуя слух, под действием одного лишь взгляда, всплывали в мозгу. Как можно было не поверить таким словам? «Зачем же ты мучаешь меня?» — простонала Джой, касаясь губами его вьющихся жестких волос. «Что я тебе сделала, к виду Ты не мне, ты себе сделала». Вновь отозвался в ней его голос. «Зачем? Ну зачем ты вышла замуж? За старика!» «Ах, опять ты об этом!» «Да, опять и опять! Но он вовсе не старик! Пройдет 5 от силы 10 лет, и он превратится в развалину!» «А разве я останусь на месте? Разве я не состарюсь с ним рядом, глупыш?» «Такова судьба человека?» нет Тебе еще долго быть молодой, убеждал Гвидо, и все в ней вторило. Правда, правда. Ты подумала, что станешь делать тогда, как жить, как справляться с собой, еще молодой и не остывший. Ты задумывалась об этом. Отвечай, как он прав. Обмирала внутренне Джой, он словно читает мои мысли. По какому праву ты требуешь от меня ответа? Пыталась она противостоять на словах. «Кто ты такой, наконец?» «Ты знаешь», — глухо отвечал он. «Знаю». Тихо смирялась она, ибо была перед Богом женой этого человека и совершила непростительный грех, дав обеты другому. «Вот видишь». Что же ты сотворила с собой, Джозефина? Но разве ты не покинул меня? Хотела спросить она в свою очередь. Разве не бросил, как старую тряпку, ради первой попавшейся? И как тогда, в их мансарде на улице Кондотти, язык не повиновался Джой. Взметенное горестной вспышкой Расхожие понятия «тряпка» бросил И то омерзительное, обидное Что вовсе не отлилось в слово Все это было чужим, посторонним Пошлость, не смело касаться ее безмерной потери Пятнать грязью ее безжалостно раздавленную мечту И немота, и подкативший к горлу прилив Что ж ты молчишь? «Моя родненькая!» — всхлипывал он у нее на груди. «Я же так любил тебя! Ты любил? Если ты видела, что я ошибаюсь, то почему не остановила? Почему не вернула меня? разве можно хоть что-то вернуть? Или ты не переступил через меня мертвую, и ты поверила? Как не поверить своим глазам? Лучше бы выколола мои... От чего ты не дождалась меня? Зачем так непоправимо поспешила? Я не знаю, как отвечать тебе, прокричала она сквозь слезы, растопившие смёршиcssся в горле ком.